Глава девятнадцатая Юхан всегда мог определить, в каком настроении находилась Марта, потому как и с какой силой она нажимала на дверную ручку. И в этот день оно явно оставляло желать лучшего, поскольку звук был резким и громким. И Юхан слышал, как жена быстро прошла на кухню, налила себе воды из-под крана и жадно выпила ее большими глотками, а затем шумно вздохнула. Он сидел на диване и массировал пальцами виски, пытаясь избавиться от мучительной головной боли. Она резко усилилась, когда он услышал шаги жены, приближавшейся к гостиной. «Привет!» — сказала Марта. Она стояла в дверном проеме со стаканом в руке и смотрела на него. «Привет!» — ответил он. «Ты опять не был сегодня на работе? Как долго собираешься трудиться дома?» — спросила она. Юхан задумался. Он не знал, как удовлетворить ее любопытство, и попытался найти какой-нибудь способ, позволявший ему уйти от ответа и одновременно не солгать. «Мне просто надо разобраться с кое-какими делами», — сказал он. «Но у вас же постоянно встречи, как ты управляешься?» «Мне пришлось сдать машину в металлолом», — сообщил Юхан. «В металлолом?» Марта выглядела скорее удивленной, чем возмущенной. С ней начало происходить что-то подозрительное после столкновения. Образовалась большая трещина в одной детали. «Большая трещина в детали?» «Да». «И ее нельзя было отремонтировать?» «Дешевле купить новую». «Ты шутишь?» «Нет» почему ты ничего не сказал? Это ведь была не только твоя машина». «Ты же почти не появляешься дома», перешел он в наступление. «Приходишь только поспать». Это было правдой. Появляясь дома, Марта ложилась рано, а на следующий день вскакивалась по заранку и опять отправлялась на работу в свою поликлинику. С тех пор, как они решили развестись, она проводила все вечера на занятиях по йоге или ходила в кино с подругами, а когда возвращалась домой, тут же ложилась спать или молча сидела перед телевизором. «Но ведь ты мог прислать СМС-ку?» сказала она. «Извини, я был слишком занят». «И чем же?» Юхан не знал, что сказать. В голову не приходило ни одного ответа, который звучал бы хоть немного логично. Он оказался в тупике, и в такой ситуации одиночество являлось ужасной мукой. Но вдвойне мучительно было жить один на один с ужасной тайной. Он отдал бы что угодно, лишь бы иметь возможность поделиться ею с кем-то. Но вместо этого ему приходилось лгать снова и снова. Когда Юхан сдавал машину в утиль, его явно посчитали идиотом. Уходя, он слышал, как местные называли его трусливым лохом. Придурком, который из-за простого беспокойства готов уничтожить идеально работающий, требующий лишь незначительного ремонта автомобиль. А чуть позднее он получил СМС от Анны. Она тоже интересовалась машиной на предмет того, не осталось ли в ней ее обручальное кольцо. И даже разозлилась немного, когда он сообщил, что избавился от машины. Она посчитала его слова неосторожными и, конечно, была права, хотя потом сама прокололась, упомянув в ответ на смс убийство. Юхан не приминул указать ей на ошибку. На том их общение и закончилось. В случае с Мартой лучшей защитой являлось нападение, поэтому он повысил голос, чтобы избавиться от извиняющихся ноток, и сказал, «Это был единственный возможный вариант. А что бы ты сделала?» Она не ответила на вопрос, а просто пошла на кухню и села за стол. Он слышал, как жена листает газету, причем так торопливо, что вряд ли успевала прочитать хотя бы заголовки. Она делала так почти всегда, когда сердилась или переживала из-за каких-то проблем. Марта, похоже, давно уже привыкла вымещать злобу на ежедневной прессе. Юхан вздохнул и поплелся на кухню вслед за женой. «Меня уволили с работы», — сообщил он. Марта подняла взгляд, но на ее лице не отразилось никаких эмоций. Даже если она и подумала о чем-то, все равно ничем не выдала своих мыслей. «Окей», — сказала она наконец. «Окей, я понимаю». Отложила в сторону газету и принялась барабанить пальцами по столу. «Это, пожалуй, совсем не кстати», — добавила она. «Да. Я, конечно, говорю о разводе, но ты же сможешь купить что-то небольшое, когда дом будет продан? Мы ведь все равно должны остаться в плюсе, поэтому у тебя наверняка хватит свободных денег на покупку однушки. Я хочу сказать, ты же вряд ли окажешься на улице, не так ли?» Выражение лица Марты на девяносто процентов состояло из сострадания и на десять из злорадства. Во всяком случае, так показалось Юхану. Его проблемы ее явно больше не волновали. Однако его удивило то, насколько спокойно она восприняла известие об автомобиле. «Все, конечно, образуется, но я чувствую себя немного не в своей тарелке», — признался он. «Но ты же можешь поболтать со своим новым другом». «С кем это?» «Со своим новым другом». Юхан не понял, о ком она говорит. Он ведь едва общался даже со старыми приятелями, так уж получилось. Они давно уже разъехались по всей стране, работали на разных работах. И все их общение сегодня сводилось к лайкам в социальных сетях и коротким поздравительным сообщениям. У Марты друзей было больше. Да и бывшие одногруппники, с кем она была на короткой ноге во время учебы, по-прежнему жили поблизости. С каким еще другом? переспросил Юхан. «Я имею в виду нашего странного соседа», ответила Марта, и у Юхана заныло сердце. Теперь он догадался, о ком она говорит. Ведь другие их соседи выглядели до ужаса нормальными. «Мы с ним не общаемся», буркнул он. «В любом случае, он хотел поговорить с тобой». «Он сказал, о чем именно?» «Нет». Просто просил передать, что предлагает вместе прогуляться. Юхан не пошел спать, когда Марта легла, поскольку хотел посидеть в одиночестве и подумать. Однако ему не удалось привести в порядок ни свои мысли, ни чувства. В конце концов, он спустился в прихожую в надежде, что вечерняя прогулка благотворно скажется на его расшалившихся нервах. Он всем сердцем надеялся, что удастся избежать встречи с чертовым Рикардом. Юхан надел свою старую куртку военного образца, сапоги и вышел из дому. Стоя на выезде со своего участка, Юхан какое-то время размышлял, куда ему направиться, и в итоге решил вернуться на беговую дорожку, где встречался с Анной. Однако на углу улицы его окликнули. К нему подошел Рикард. Неужели он следил за ним? «Куда держишь путь?» Спросил сосед, как ни в чем не бывало. Просто решил пройтись перед сном. «Тогда я могу составить тебе компанию», улыбнулся Рикард. «Присоединяйся», ответил Юхан, поняв, что у него не было выбора. «Почему-то я не сомневался, что мы еще увидимся», сказал Рикард. Сосед выглядел чуть более опрятным, Похоже, даже почистил свою старую куртку. Вот только его любопытство не ослабло ни на йоту, и Юхан начинал злиться. «Тебе явно не слишком весело сейчас», сказал Рикард и внимательно посмотрел на соседа. Они стояли в круге света под уличным фонарем и, казалось, находились на крошечном пустынном острове. «Ты выглядишь ужасно обеспокоенным», добавил он. У меня просто выдался плохой день. «Такое случается», — заметил Рикард и кивнул как бы в подтверждение своих слов. «Такое случается». «Я тоже так думаю». «Проблемы на работе?» «Помимо прочего». «Кем ты работаешь?» Юхану не хотелось отвечать. Он неохотно выдавил, что является консультантом, чем рассмешил Рикарда. «А точнее?» — спросил он. «Это ведь чертовски странная профессия, не так ли? Поправь меня, если я ошибаюсь, но, похоже, так отвечают, когда хотят избежать дальнейших вопросов. Я консультант, на самом деле ничего не объясняет». «Ну...» — начал Юхан, однако Рикард сразу перебил его. «Пожалуй, только продюсер может конкурировать с консультантом в плане бессмысленности», — сказал он. «Окей. Я работаю в консалтинговой фирме, которая пытается помогать предприятиям решать массу проблем, особенно с их бизнес-системами». «Бизнес-системами», — повторил Рикард и снова рассмеялся. «Становится все лучше и лучше». «Нравится тебе это или нет, но именно этим я и занимаюсь», — сказал Юхан и чуть не добавил, что делал это вплоть до сегодняшнего дня но вовремя спохватился. «А чем ты зарабатываешь себе на хлеб?» «Я?» «Да». Рикард опять рассмеялся и достал пачку сигарет из кармана куртки. Он открыл ее и извлек зажигалку из другого кармана. Юхну стало интересно, быстро ли вспыхнет пуховик соседа и как быстро сгорит дотла. «Будешь?» — спросил Рикард и протянул ему сигареты. «Почему бы и нет?» — подумал Юхан и взял одну. Рикард сначала закурил сам, потом помог с этим Юхану. Сигарета оказалась с ментолом. По-настоящему хороший. «Так пахнет альпийский воздух», — сказал Рикард. «Я не понимаю, как они могут быть вредными?» «Так чем ты зарабатываешь себе на хлеб?» «Я, как бы это сказать, нахожусь в поиске», ответил Рикард и сделал затяжку, которой явно отводилась роль искусственной паузы. «Но я не слишком амбициозен. Получил небольшое наследство. Я тот, кого считают балластом». Он хрипло хихикнул. Юхан подумал, что сам чувствовал бы себя неплохо, получил хотя бы скромное наследство. Теперь, когда он оказался один на один с туманным и уж точно немногообещающим будущим, ему предстояло распродавать немногочисленные лишние вещи. «У тебя есть какое-нибудь образование?» — спросил он, чтобы избавиться от грустных мыслей. «А я похож на человека хотя бы с колледжем за плечами?» — поинтересовался Рикард и рассмеялся. «Нет, конечно». Но я немного разбираюсь в компьютерах. И я, как это говорят, самоучка. Хотя нет, постой. Сейчас для таких, как я, придумали еще более забавное название. «Автодидакт?» — спросил Юхан. «Да, точно. Автодидакт». Именно об этом слове я и подумал. Но, судя по всему, у одного из нас уж точно есть образование. Консультанта-программиста, насколько я понимаю то есть ты из тех ничем не примечательных людей в неброской одежде, которых, как на конвейере, штампуют в большинстве государственных учебных заведений». И Юхан невольно улыбнулся. Образ был на удивление точным. К тому же собеседник отчасти был прав. «Но что-то ты ведь все-таки натворил», — сказал Рикард. «Не так ли?» Его слова шокировали Юхана, и, судя по ухмылке Рикарда, тот заметил это. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду?» «Я тоже», — сказал Рикард. «Или понимаю, но ты в любом случае разбудил мое любопытство, поскольку в тот вечер явно пытался запудрить мне мозги». «В какой вечер?» «Не пытайся включать дурака, мой друг», — сказал Рикард. «Давай немного пройдемся» мы сможем поговорить о жизни. Я расскажу тебе о том, как хакают мобильные телефоны и прочих полезных штуках. Я, знаешь ли, немного вне закона. Хотя все в этой жизни относительно, правильно? Некоторые вещи более незаконны, чем другие, а определенные проступки даже вознаграждают, если с их помощью доказывают более серьезные преступления. Согласен? «Такое ведь возможно?» «Я не знаю», — пробормотал Юхан. «Прискорбно? Ты же образованный человек. Но ты консультант и можешь дать мне маленький совет касательно одного дела. Скажем так, я хакнул чей-то телефон, прочитал электронную переписку, вот прям сегодня днем, и выяснилось, что этот человек совершил серьезный проступок, прямо-таки... «Бросил вызов закону!» «Как бы ты поступил на моем месте?»